23. Сообщение от Смита пришло как раз в тот момент, когда мы выходили из музея Метрополитен. Отпечатки пальцев готовы. Больше того, он уже выяснил, что они принадлежат одному частному детективу из Квинса, и отследил его местонахождение по телефону. «Нужно встретиться», — написал Смит, — «что мы и сделали». В закусочной на Корт-сквер в Лонг-Айленд-Сити было не очень многолюдно, но шумно. Клиенты гомонили в кабинках, официантки выкрикивали заказы, из музыкального автомата пел «Лил нас Икс». Смит показал того, кто нам нужен, и мы приступили к делу. Алекс подсела к нему в кабинку и поставила на стол макоевскую вазу. Тот тип так и застыл с вилкой в руке, не донеся до рта кусок яичницы. Мы со Смитом наблюдали за происходящим из кабинки напротив, с трудом разбирая слова сквозь шум. «Вы думали, я умерла?» произнесла Алекс. «Что? Нет, я надеялся, даже молился, чтобы вы остались живы». Алекс подвинула вазу поближе и прочитала со своего мобильного телефона. «Два четких отпечатка принадлежат Джеймсу Талли, частному детективу 2123, 24 авеню, Лонг-Айленд-Сити. Это должно быть вы. К тому же вы подходите под описание, данное владельцем антикварного амбара». а также дизайнером Шэрон Макинтош, ну и мной. Эту часть разговора мы отрепетировали, дальше ей предстояло импровизировать. Но Алекс была хорошей актрисой, мне ли не знать? «Вы сегодня без усов?» — продолжала она. «Некогда было». Смит наклонился к проходу, похлопал меня по руке и одними губами сказал «пошли». Но я остановил его, прошептав «она справится». «Вы наняли этих ребят, чтобы ограбить меня?» «Это не просто ограбление, это нанесение телесных повреждений при отягощающих обстоятельствах», — говорила Алекс. «Итак, где картина?» «Я доставил ее клиенту. Что дальше?» Тали смерил ее взглядом. «Вы не из полиции, на кого вы работаете?» Алекс проигнорировал вопрос. «Я верю, что вы не хотели, чтобы я пострадала, поэтому даю вам шанс объясниться. Кто клиент? Кто вам поручил найти картину?» Тали что-то пробормотал, но его слова потонули в грохоте музыкального автомата. "Я пошел", сказал Смит, вскакивая и размахивая своим интерполовским удостоверением. Я бросился за ним. На этом беседа закончилась. Тали метнулся прочь, толкнув меня на официантку, зазвенели разбитые тарелки, расплескался чей-то кофе, послышались крики. Тали выбежал на улицу, Смит за ним, мы с Алекс следом. «Я бы его раскрутила!» Бросила Алекс на бегу. «Не надо было влезать! Смит все испортил!» На улице дул сильный ветер, начинался дождь. Смит поймал Талли на краю парковки у закусочной и прижал его к машине. «Придержи его!» Кивнул Смит, тяжело дыша, когда мы с Алекс подбежали, и я взял Тали под руку. Алекс стояла рядом, кипя от злости. «Куда вы меня ведете?» Взвыл Тали. «К тебе в офис!» — ответил Смит. — Откуда вы? — Интерпол знает все, дружок. Офис Фистали представлял собой полуподвальное помещение с маленькими окнами. Мебель состояла из деревянного стола, стула и кушетки. Повсюду валялись комиксы. Я спросил, не Бэтмен ли с Суперменом его клиенты, а Смит швырнул его на диван и навис над ним, как невероятный Халк, сошедший с одной из страниц. — Ребята, кто вы, черт возьми, такие... простонал Тали. Тебе сказали, Интерпол, — ответил Смит. — А теперь ты давай расскажи нам про тех пацанов, которых ты нанял, чтобы избить вот ее. — Я попросил их забрать сумку, вот и все. Двое случайных парней с улицы. — Кто твой клиент? — Мы никогда не встречались. Задание пришло через интернет. — Теневой интернет, — уточнил Смит и Тали кивнул. Ты когда-нибудь разговаривал с ними. Даже сев рядом стали, Смит казался в два раза больше. С какой стати я должен тебе это говорить? Либо мне здесь и сейчас, либо в штаб-квартире Интерпола. Если и там не скажешь, отправим к федералам. Выбирай. Дважды. Я говорил с ними два раза об условиях и первом платеже, затем передал картину. «Ты знал, что этот предмет — картина», — сказал Смит. «Ты видел ее?» «Нет». «Зачем мне это? Я оставил ее в условленном месте, вот и все». «Мне нужны контакты клиента. Номер телефона, адрес электронной почты». «Это был одноразовый звонок. Чувак!» «Позвонишь еще раз», — приказал Смит. «Скажешь, что у них проблема, что вам нужно поговорить. Интерпол отследит звонок». «Они меня убьют!» «Интерпол тебя прикроет!» На мой взгляд, Смит легкомысленно разбрасывал как угрозы, так и обещания, пользуясь своей бывшей работой. Последовала долгая пауза. Стояла тишина, если не считать стук дождя по маленьким окнам. Затем Талли сказал. «Они утверждают, что не получили картину». «Ты ее зажал?» — спросил Смит. «Нет, ни в коем случае». «Я ее доставил в назначенное место. Либо клиент получил ее и лжет, чтобы не выплачивать мне остаток денег, либо кто-то другой добрался туда раньше них и забрал ее. Когда вы, ребята, появились в закусочной, я подумал, что вы — это они. Они говорят, что я что-то скрываю, угрожают убить. Мне надо залечь на дно». «Если они захотят тебя найти, то найдут», — успокоил его Смит. «Делай, что я говорю, свяжись с ними». Мы отследим звонок и выйдем на них раньше, чем они до тебя доберутся. «Интерпол тебя прикроет», — повторил Смит, хотя я не представлял себе, как именно.